Происходящее происходящему на сцене меня неожиданно возвращает Гвидо, точнее, звук, с которым он швырнул свою маску на стол, сбив рюмку с текилой, которую уже приготовился выпить стилист. Я оборачиваюсь и машинально делаю несколько кадров. «Не снимать!» — орет Гвидо и машет руками в мою сторону. «Не дотягивается». куда исчезли вальяжные выражения и самодовольный лоск с его физиономии? В эту секунду она имеет вид хищной птицы, залетевшей в самолетный двигатель. Я быстро переключаюсь на сцену. Там разыгрывается настоящая мистерия смерти, точнее убийство. Голос в динамике вещает о том, как военачальника за своенравную выразительность... не вписавшуюся в рамки социума, сбросили со скалы. Я снова перевожу взгляд на Гвидо. Он уже успел взять себя в руки. Лишь предательское испарина еще выдает волнение. И в этот момент я вдруг понимаю, что вся инсценировка была предназначена для него. Только для него. Как в «Моем Улисе актеры по просьбе Гамлета играют перед королем-убийцей эпизод убийства, провоцируя его. Гвидо поддался на провокацию. Он выдал себя. «Конечно, никому из присутствующих и дела до этого нет. Никто не заметил. Никто, кроме меня. Так разве не для этого я и подписался в сыщики?» «Ес!» yes! — у меня получилось». Осторожно, стараясь не задеть присутствующих, боком вылезаю из-за стола, все же наступая на чьи-то ноги. Так, так, так. Что теперь делать? Что вообще делают сыщики в таких случаях? Когда убийца выдал себя, но пока это понятно только тебе одному. И никаких доказательств. Я протискиваюсь сквозь толпу в сторону туалетов, потея от волнения не меньше, чем только что улеченный продюсер. Стоп! Те люди, которые это сделали. Откуда они все знают? Кто они? Я резко поворачиваю назад, толкнув длинноногую брюнетку, которая в отместку обливает меня шампанским. За сцену. Приходится продираться сквозь толпу, которая как раз совершает очередной отлив пола. По дороге к заветной дверце в гримерные помещения в поле моего зрения навязчиво попадает вип-ложа телемагната. Я замечаю, как он долго шепчет что-то на ухо своей спутнице, почти закрыв ее от меня. Затем они вместе встают, он галантно предлагает ей руку. «Не может быть!» Его спутница до того напоминает мне девушку, просившую о помощи перед входом в ресторан, что я начинаю сам себя подозревать в паранойе и навязчивых галлюцинациях. Телемагнат с девушкой удаляются из ложи, демонстрируя королевскую вальяжность. «Куда? Зачем?» «Впрочем, мне нет до них дела». главное в этот момент прорваться за кулисы. Монолитная фигура охранника перед входом преграждает путь. Я быстро роюсь в карманах, достаю смятую сотню долларов. А что, какие еще идеи? Но тут меня выручает Белкина пиарщица. Все-таки иногда они появляются очень кстати. Таня высовывается из-за двери в гримерку и машет мне рукой так, будто мы расстались минуту назад. — «Ну, куда ты пропал? Скорее! Она ждет тебя!» Охранник неохотно подвигается. Я протискиваюсь в задымленное пространство гримерных комнат, едва успев выпалить Тане. «Где они? Мне нужно их видеть!» Сталкиваюсь с ней. Белка стоит передо мной, смотрит на меня, улыбается мне. И больше всего это напоминает сон. Правда, должен признаться, такие смелые сны меня даже не отваживались посещать. Она подходит ко мне близко, совсем близко, ближе, еще. Я облизываю сухие губы. Пляска кодыка соперничает с нервным тиком, дергающим губы. Я, кажется, я нашел его. Она не слушает. Она кладет руки мне на плечи, она откидывает свою рыжеволосую голову назад и долго-долго смотрит мне в глаза. Причем ее зрачки начинают тут же стремительный серфинг от левого к правому горизонту и обратно, который я однажды уже наблюдал во время кинофестиваля. Дежавю! Будто все случилось вчера. Я помню, как тогда не решился. Я помню, как часто потом сожалел, что не решился. Я помню. Да к черту все! Я не собираюсь больше искушать фортуну. Я не собираюсь снова жалеть и конючить у судьбы. Плиз! Еще один шанс! Я кладу руки ей на бедра. Я целую ее бережно, будто боюсь прикосновением губ разрушить наваждение. У меня просто нет другого выхода. Бабушка, оказывается, была права. Сказки сбываются. Она тоже целует меня. Она отвечает мне. Правда, я не сразу понимаю это. Мне кажется, на несколько секунд я даже теряю сознание. Оцепенение? Шок? Гибель героя — и медленное воскресенье с привкусом помады на губах